Вероника Смит: непослушный или послушный. Когда приближался День благодарения, все признаки грядущего Рождества были на лицо. Да что там День благодарения? Ещё до Хэллоуина рождественские декорации постепенно появлялись то тут, то там. Непроданные пакеты с изображением спанч Боба и леденцы с куклами брат соседствовали теперь с конфетами и сифирками с рисунками санты на упаковках. Работа в местном супермаркете была дреной, но всю же это была работа. Это позволяло оплачивать квартиру, да и девчонки западали на тех парней, у которых есть работа. Роберт снова подумал о девчонках, расправляя бело-зеленые искусственные елки у прохода. Их запаковали так плотно, что не вставить и палец между ветками. Прошло полчаса после закрытия, так что он мог расстегнуть верхние пуговицы на рубашке и немного расслабиться. Он гордился своим отделом и хотел, чтобы все выглядело по высшему разряду. Он решил отнести несколько елок обратно на склад, так остальные бы выглядели более привлекательно. Когда он обдумывал, которые из них следует унести, он вдруг услышал странный цокающий звук, будто стук лошадиных копыт прямо в центральном проходе. Он огляделся в поисках шутника, Лу находился далековато в отделе товаров домашнего обихода, расставляя посуду тапперве и мелкую бытовую технику. Сюзан достался худший отдел – игрушки. После всех этих сорванцов, проходящих там за день, казалось, будто по отделу пронесся торнадо. Он нисколько не завидовал ей. Его же отдел – сезонных распродаж – имел только одну плохую черту. Когда были тотальные распродажи украшений и открыток. Например, как сегодня. Поправив товары на полках, он побрел к образцам, выставленным у входа в магазин, и внезапно остановился. Надувной Санта и его олень исчезли. Они не сдулись, а просто испарились. Кто-то отсоединил насосы и унес сами фигуры. «Был ты послушным или озорничал? прогремел громкий голос. Роберт повернулся. и увидел Санта-Клауса во всей своей надутой красе без помощи всяких насосов. Как же это было возможно? — Ну? Санта снова спросил. — Ты был непослушным или послушным? Его круглый, наполненный воздухом живот, трясся, как шар, полный желе, огромный, размером с крышку люка. Санта держал одну руку за спиной, затем выставил ее вперед. В его огромной руке, затянутой в рукавицу, был топор. На нем по-прежнему красовалась наклейка с ценой в 14 долларов 88 центов. Его веселая улыбка искрилась злорадством. Хлопнув топором себе по другой ладони, он проявил, возвышаясь над Робертом. «Я слышу ответа!» Роберт так и застыл с открытым ртом, не в силах произнести ни слова, наблюдая, как топор Санты опускается и поднимается. Он повернулся и побежал к проходу, который вел в отдел постельного белья. «Топ-топ-топ!» Он замер на месте, увидев трех надувных оленей, выходящих из других проходов, прямо перед ним. Крик ужаса вырвался из горла Роберта. «Эй, что случилось?» – послышался голос Лу из дальней части магазина. Не останавливаясь, чтобы ответить, Роберт бросился по соседнему проходу, держась направление к Лу. Он чуть не наткнулся на ещё двух оленей. Они сшибли несколько полок с полотенцами и взгромоздились на них в позе спаривающихся с собак. Роберт споткнулся и тут же поднялся в оцепенении. Ему удалось добраться до отдела домашней утвари и подбежать к Лу, который втайне ковырял в носу и вытирал сопли прямо о шпатали, висящие на полке рядом. «Да что с тобой?» – спросил он Роберта. «Санта!» – задыхаясь от ужаса и быстрого бега, проговорил Роберт. «У него топор!» Лу посмотрел на Роберт и улыбнулся. «Ты что, перепил этого шипучего гоголя-моголя?» «Да нет же!» – завопил Роберт. «Он идёт сюда!» «Ну, конечно, конечно, Санта-Клаус идёт в горы!» – пропел <Лу> «А ты был непослушным или послушным?» – прогудел Санта, догнавший теперь Роберта. «Святое дерьмо!» – заорал Лу. Да какого чёрта тут происходит?» Санта не ответил ему, а лишь взмахнул топором и всадил его в макушку черепа Лу. Голова раскололась пополам, а он рухнул на пол, словно камень. Санта рубил его еще какое-то время, позабыв о Роберте. Роберт застыл с открытым от ужаса ртом. Надо убираться отсюда. Но сначала нужно забрать Сьюзан, пока этот смертоносный Санта не доберется до неё. Он побежал к отделу игрушек, стараясь как можно меньше производить шума. Он буквально влетел туда, остановившись у полок с куклами Барби. В другое время его бы затошнило от изобилия розового цвета. Но сейчас он даже не замечал этого. Вместо того, чтобы объяснить Сьюзан про маньяка Санту, он прошептал ей на ухо. «Надо скорее убираться, сюда ворвались грабители, они вооружены!» Он знал, что это заставит ее бежать. Она кивнула и отложила игрушки, которые приводила в порядок. Когда они пробирались через отдел аппаратуры, еще три оленя выбежали им навстречу. Поразительно. Они выпускали дым через ноздри и ревели, как быки. Вдруг они стали атаковать, как быки. Роберт упал и откатился под подвесную стойку, звучно ударившись. На него тут же посыпались мелкие инструменты. Сюзан успела крикнуть только раз, когда олени наскочили на нее, злобно топача копытами. Роберт вдруг заметил воздушный клапан на обратной стороне задней части каждого оленя. Он схватил плоскогубцы и быстро разорвал упаковку. Ими же он ухватился за клапан и потянул. Прямо на его глазах олень немедленно сдулся. Роберт не мог поверить, что это сработало. Он схватил отвертку и воткнул ее в другого, который тут же лопнул с громким хлопком. Третий убежал, оставляя следы крови Сьюзен в проходе. Он молча зарыдал и пошел вперед. Пройдя мимо стойки с постерами, он остановился, когда услышал шум. У входа к нему бодро шагал Санта, который стал еще больше и зловеще. «Ты был непослушным, эль послушным!» – проявил он Роберту. «Я был послушным!» – в истерике закричал Роберт. «Я всегда послушный! Я хороший!» Топор пролетел мимо его головы, с глухим стуком впечатавшись в постер с изображением Джонни Деппа в образе капитана Джека Воробья, разделив голову Джека надвое. Роберт чуть не обмочился». Улыбаясь, Санта вытащил блокнот из кармана и весело произнес «Послушный, хорошо, запишу тебя в список послушных. Кусок угля в подарок – это не для тебя. Хоу-хоу-хоу!» Санта положил блокнот обратно в карман, постоял неподвижно и тут же сдулся. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прохоренко. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора.